которые мы развивали на Ра-1 и Ра-2, пока осадка не возросла из-за намокания бунтов и скорость понизилась до двух узлов с небольшим. Стебли для Ра-1 и Ра-2 были срезаны в декабре. Некому было сказать нам, что плавучесть папируса зависит от времени года, когда он заготовлен. Эфиопы, срезавшие для нас папирус на озере Тана, выходили на своих лодках, на один день для рыбной ловли или на три-четыре дня для перевозки грузов, после чего вытаскивали лодки на берег для просушки. Проблема постепенного намокания их не беспокоила. Из-за ошибки при конструировании кормы РА-1 мы потеряли много стеблей папируса, и они плыли у нас в кильваторе, но не тонули. РА-2 совершенно пропиталась водой, Так что палуба была вровень с поверхностью моря, и все же ладья благополучно пронесла надстройки, груз и команду через всю Атлантику, от бывшего Финикийского порта до тропической зоны Америки. Кратчайшее расстояние между Африкой и Южной Америкой составляет лишь половину 3270 миль, пройденных РАД-2, стартовавшей недалеко от Гибралтара. Но ира два могла бы совершить свой рейс быстрее, чем за 57 дней, сохраняя на скорость, которую развивала вначале при сухом корпусе, а именно 4-5 узлов. Лишь после плаваний Нора в 1972 году я узнал от болотных арабов, живущих вместе слияния Тигра и Ефрата на юге Ирака, что стебли, срезанные в августе, гораздо дольше сохраняют первоначальную плавучесть. Камышовые лодки, все еще широко применявшиеся здесь в годы Первой мировой войны, теперь стали редкостью. В 1972 году мне, кроме упомянутых выше джелаби и гуфа, в камышовой обшивке с битумной обмазкой, довелось увидеть только одноместные плоты из трех связок, соединенных плугом. Камышовые суда с обмазкой могут держаться на воде сколько угодно. Однако плавучие камышовые острова, на которых в наши дни многие болотные арабы строят свои постоянные жилища, свидетельство того, что даже непромазанные стебли, срезанные в надлежащее время года, поразительно долго сохраняют плавучесть. Под Басрой комбинат, производящий фибровый картон, закупают плоты из камыша берги, сплавляемые по реке болотными арабами. В 1972 году я видел с полдюжины причально к берегу огромных и весьма прочных камышовых плотов Гаре. Вот размеры одного из них. 33 метра в длину, 6 метров в ширину, 3 метра в высоту. Это намного больше Ра-2, длина которой достигала всего 12 метров. Плотам Гаре Приходится порой погоду ждать, когда настанет их очередь поступить на переработку. И все это время они сохраняют плавучесть. Иной раз можно увидеть на плоту тростниковую хижину. Владелец живет в ней и готовит себе пищу на глиньном очаге, используя как топливо сухие стебли. Огромные гары, как и папирусные кадай на озере Чад, перевозящие до 40 тонн груза, включая рогатый скот, позволяют нам представить себе размеры судов, которые могли конструировать строители пирамид Двуречья и Египта. Так что не следует удивляться, читая в древних текстах Ура про купеческие суда, способные перевозить до 300 гур, что примерно равно 100 тоннам. Сухие стебли Месопотамского Берди, подобно стеблям египетского папируса и перуанской Тоторы, Легко ломаются и крошатся, но после вымачивания в воде становятся гибкими и тугими, как трос, вдвоем не разорвать. Плотные камышовые бунты, туго связанные веревкой по спирали, твердостью равны резиновые покрышке, прочностью дереву. Правда, бичевые веревки, сплетаемые местными строителями лодок из волокон того же камыша, либо пальмы-дум, либо еще какого-нибудь растения, не могут сравниться с великолепными классическими пеньковыми веревками, некогда тщательно изготовлявшимися их древними предками. Об этом убедительно говорят хорошо сохранившиеся веревки и канаты, найденные в склепах пустынь Египта, Ирака и Перу.